Глава 15. Шашлык. Аля Шубин. Только приехали в Жасминное, пошел дождь. Марго едва успела открыть дверь дома. Шубин показал, ей, где они прячут ключи. Как загремел гром и начался самый настоящий ливень. Вот я и говорю, не поесть толком не успели. Ничего. Разве ему до еды было, когда с женой такое? Саша не прислушивался к разговору женщин. Он прошел в дом, лег на кровать и закрыл глаза. Он видел перед собой мертвую Анну. Послушай, Марго, давай с тобой на чистоту. Не выдержала я. Меня раздражала эта манера говорить о смерти Шубиной в присутствии Саши, делая вид, что ничего особенного не произошло. Ты приехала ко мне сегодня ночью для чего? В кухне на столе мы нашли холодный шашлык, овощи, словом все, что предназначалось для свидания Шубина с Маргаритой. Как для чего за деньгами? Я испугалась и поняла, что мне не нужна эта папка. А я аванс не возвращаю. Я жизнью рисковала, разыскивая эту проклятую папку, а ты мне тут такие вещи говоришь. Кроме того, объясни, зачем ты переодевалась в шубиной? Чтобы выкрасть документы, это же понятно. А ты знаешь, почему умерла Анна? Нет. Просто ему позвонили сюда, прямо на дачу, и сказали, что Подожди. Сначала он позвонил к себе на работу. Это было еще до моего прихода. И ему сказали, что его секретаряшу убили, Алису, кажется, выбросили из окна. И в это время прихожу я. Представь, как он был расстроен. А потом позвонили, не знаю, правда откуда, и сказали, что убита его жена. Я вспомнила девушку с разбитой головой на столе в морге. Так значит, это была секретарша Шубина. Но просто так секретарь из окон не выбрасывают. Не надо иметь пядей во лбу, чтобы понять, что все события разворачиваются вокруг шубинской папки. Анна, потом ранение Саши, Алиса, Андрей. Кто будет следующим? Не слишком не много трупов из-за какой-то папки с документами. Пора было со всем этим разобраться. Я понимала, что в данный момент, когда мы приходим в себя на даче Шубина и цинично поедаем его шашлык, в то время как он готовится похоронить жену и секретаршу, Здесь же в нескольких метрах от меня находится содержимое трех папок. У Марго была еще одна. Быть может, этого достаточно? Конечно, я боялась спугнуть ее, но слишком уж кровавой становилась история. Я поднялась из-за стола, обошла стул, на котором сидела Марго, и схватив ее за правую руку, резко завела ее за спину, заломила и вторую. Кусок мяса упал к ее ногам. Она вскрикнула, И чуть не подавилась. Я подняла ее со стула и потащила в комнату, где лежал Саша Берестов. Ты, значит, будешь сжать шашлык, а по твоей вине будут безжалостно убивать людей? Ты хоть понимаешь, что все происходит из-за твоих дурацких папок? А ну убили, Сашу ранили, секретаршу сначала застрелили, а потом сбросили с подоконника. И это еще не все. Если ты сейчас же не расскажешь, что в этих папках, я сама сделаю из тебя шашлык. Я задрала повыше ее руки. Марго завыла. Одна-то папка у тебя, что в ней? Она попросила отпустить. Саша смотрел на нас, не ужасом. Конечно, он не мог ожидать от меня таких грубых действий. Мальчик. Марго потерла плечи и села. Я уже сама запуталась. Я ничего не понимаю. И причем здесь компания Штольц тоже? Но если я расскажу, Словом, это касается только моей семьи. Я могу сказать лишь одно. Существует четыре папки с документами. Их надо собрать вместе, и тогда все должно проясниться. Откуда эти папки? Из Германии. И где же они? спросила я, продолжая играть в полное неведение. Пусть скажет сама Марго. Одна была у меня, мне привез ее посыльный моего деда от либена из Мюнхена. Вторая тоже была совсем недавно у меня. Я украла ее из квартиры Шубиных. Значит, у тебя сейчас две папки. И что в них? Дело в том, что сразу после того, как посыльный привез мне эту папку, я открыла ее. В ней была пачка листов с машинописным текстом на немецком языке. Но когда я вчера вернулась в гостиницу, чтобы оттуда поехать сюда, в Жасминное, я открыла обе папки и обнаружила, что в первой лежат какие-то партитуры, а во второй, и она виновато посмотрела на Берестова. Действительно, договоры на поставку оборудования для фирмы Штольц. Я не понимаю, зачем было подменять машинописный текст на партитуры. Это сделал кто-то в Марксе, потому что здесь, в гостиничном номере, они были надежно спрятаны, а в Марксе ко мне можно было влезть через форточку. Я принесла свою дорожную сумку и извлекла оттуда три комплекта рукописей. Марго достала свои партитуры и договоры. И того получалось три пачки с немецким текстом, одна пачка с хоровыми партитурами и одна пачка с договорами. причем это были первые экземпляры, и две зеленые папки. Ну и что вы собираетесь делать с этим богатством? спросил Берестов. Шубин с ума сойдет, когда обнаружит пропажу договоров, то что они не имеют никакого отношения к вашим делам бесспорно. Кто-то скорее всего заменил содержимое папок. Мы сами только что говорили, что посыльный привез вам немецкие рукописи, значит и в остальных папках должно быть то же самое. Я рассказала им о Соне все, что знала. Марго перепугалась не на шутку. Говорите, они убили своего подельщика? Какая терминология! Только не надо драматизировать события, и так тошно. В принципе, Соня достаточно умная женщина, она запросто может догадаться, где мы, поэтому надо действовать. Вы Марго стала путаться в этих ты и вы, меня это раздражало, и я попросила ее перейти на ты. Ты сказала, что эту стерву зовут Соня? Как она выглядит? Уж больно редкое имя. Я как могла описала ее. А того парня, которого они убили, ты помнишь? У него родинка возле рта, симпатичный такой, Андрей, а? У Андрея в груди торчал симпатичный ножик, по рукоять. А родинку я не запомнила. А вот Вадима помню. Квадратное лицо, курчавые волосы. Все. Это Сонька Ляйфер. Она из Маркса. Марго даже поднялась от волнения. С ума можно сойти. И она убила Шубину. И это они с Вадимом гонялись за нами по всему городу. А что ты знаешь о ней? Да то, что я всегда подозревала ее в убийстве собственного мужа, скорняка Ляйфера. Отравила или еще как? И она наверняка знала о письме. Господи, да она же на почте работает, посылки отправляет. У нее есть доступ к письмам. Конечно, она скрыла письмо деда и решила сама заполучить папку, которую по ошибке секретарь деда отдал Шубину, когда тот был в Мюнхене. И еще ту, которую мне привез посыльный. То то мне все шпионы мерещились, то шорох какой-то услышу, то кто-то мочится у меня под окном. А это были они, ее дружки. И Марго в сердцах достала из сумочки письмо деда и дала мне его почитать. "Я не хочу тебя расстраивать", сказала я ей после прочтения. "Но старые люди иногда впадают в маразм". "Но только не мой дед", жестко возразила Марго. "Он хотел, чтобы я уехала отсюда. Он не забыл меня и прислал письмо. Просто надо дождаться приезда Карла". Саша который немного ужил за это время и у которого появился не только интерес к происходящему, но и аппетит, встал и отправился на кухню. Вкусная вещь шашлык, заявил он. Но только если это ваша бандитка Сонька работает на почте, то она знает, когда и во сколько в Москву приезжает твой дядя. Поэтому нельзя исключать, что она сейчас на пути в Москву, или того хуже, уже приехала оттуда свистнув у вашего либена у обе папки. Когда он должен приехать? Марго замерла. Если принесут телеграмму, то моя соседка Маша должна позвонить Герману. «Гримеру?» – не выдержала я и улыбнулась. Так звони. Она кинулась к телефону, там долго не брали трубку. Герман ты, радостно воскликнула Марго и вздохнула. Как хорошо, что ты дома. Мне звонили из Маркса, да? Так, вот оно что значит, он уже там. Ничего себе. Не знаю, пока ничего не знаю, и не могу тебе сказать. Когда-нибудь потом. Ну и что? Что дома? Ну и что? Что шампанское? Не могу, правда, не могу. И я тебе позвоню, хорошо? Что, будешь меня ждать? Все, целую. Она покраснела и положила трубку. Он уже приехал. Мой дядя, мне надо в Маркс, чтобы тебя там прихлопнула Соня возмутился с набитым ртом Саша. Поезжай, сначала она грохнет дядю, потом племянницу. Поехали, сказала я, «Кончай объедаться. Нам надо срочно отправляться в Маркс. На чем? На зеленом форде, не унимался Саша. В нем словно заложили новенький элемент питания, и он, как транзистор или говорящая кукла, окончательно ожил. Нас хватит на первом же посту ГАИ». Ну это я и без него знала, поэтому вот уже с минуту смотрела в окно на простенький с красным багажничком сверху белый москвичок. Его хозяин копался в саду. Пока он доберется до телефона, пока сообщит в милицию, а нам надо было действовать. Сначала я выехала на форде и оставила его на обочине шоссе. Затем мы на цыпочках, подкравшись к москвичу, заняли свои места. Ну чего же мы стоим? бунтовала Марго. Мы с Сашей переглянулись подумав, как потом выяснилось, об одном и том же. По-моему, нам надо еще кое-кого прихватить в Маркс, сказала я, обращаясь к Марго. "Кого еще?» я объяснила ей все по дороге.